Глава двадцать третья. Джослин Андервуд. «Джослин! Джослин!» Калеб потрепал меня за плечо, заставляя помниться и оторвать взгляд от проекции карты. «Забылась, прости». Встряхнув головой, я развернулась к нему. «Что ты говоришь?» Шло последнее обсуждение перед началом операции. Мы находились в обширной палатке под десятком защитных сфер и согласовывали итоговые действия. Лишь Адам в сторонке с кем-то ругался по артефакту. Калеб только прервал сеанс связи с Саммерсом, а Кэтрин передвигала метку местоположения боевого отряда, исходя из новых данных. «Говорю, Стивен на позиции». Поджав в тревоге губы, огневик положил ладонь мне на макушку. «Ты сегодня хоть спала?» «Немного. Волновалась», — призналась я, тускло улыбнувшись. «Я могу задать тебе тот же вопрос?» Значит, потом поспим, когда все закончится, махнул он свободной рукой. Когда все закончится, ты ведь выйдешь за меня? Всплыли в памяти слова Итона, и в груди болезненно защемило. Мы приблизились к финалу, подошли к итогу всех его стараний. Но что ждет потом? Какова жизнь за чертой нашей борьбы, пока у меня была единственная цель продолжить дело Итона, Но сегодня все решится. Я не знала, что будет дальше. Боялась даже представлять. И, к счастью, на это не хватало времени. Вся неделя прошла в согласованиях и перемещениях. Три боевых формирования во главе со Стивеном продвигались к столице. Лея находилась с ним. Она тщательно играла меня, создавая видимость того, что войска ведет Андервуд. Мы же тайно перебрасывали группу верных нам военных к столице. Каждый день выстраивание нового портала и перемещения. Каждый день десятки укрепляющих составов, чтобы скорее восстановить резерв и открыть новый межпространственный переход. Лишь вчера мы взяли передышку перед предстоящей операцией, но от волнения не удалось поспать, потому чувствовала я себя ужасно. «Раз все готово, можно начинать?» Катрин склонила голову к плечу, взглянув на мужа. «Картер прибыл», — сообщил Адам, отключая артефакт связи. «Не один». «Почему не один?» Забеспокоилась я. Тайна предстоящей операции была основополагающим моментом нашего плана. Точнее, плана Итана, который мы воплощали в жизнь. Только мы его немного изменили после предательства Килиана. Все, кто вошел в группу, передали нам заложника из числа близких и подписали клятву о молчании. Если кто-то выдаст нашу тайну, сразу придёт извещение о нарушении контракта. Каждый из нас рисковал самым дорогим жизнью и свободой. Но именно это должно было помочь избежать настоящего боевого столкновения и жертв. Потому присутствие посторонних могло все разрушить. Идем, сама увидишь». Адам тяжелой походкой покинул палатку, на ходу развеяв все слои защиты. Калеб переживал потерю громко и яростно. Часто выпивал по ночам, а он закрылся, общался с нами, только по делу. Всем нам было тяжело. Идем. Я последовала за ним. Точнее, попыталась. Каля поддержал меня, выглянул наружу и только потом разрешил выйти. Меня выбрали главнокомандующий по итогам голосования военных высшего ранга. Моя личность обеспечивала относительную законность предстоящего переворота. Я обязана была выжить, несмотря ни на что. Иначе все будет напрасно. Именно поэтому я заставляла себя плотно есть и высыпаться, хотя хотелось только лежать, свернувшись калачиком, и плакать, выплескивая свою боль. «Надо же!» — хмыкнул Калеб. Я вышла из-за защиты его широкой фигуры, и тогда стало понятно, почему он так изумлен. Картер действительно был не один. Увидеть его не в форме служителя управления, а в полевой одежде, уже было удивительно. Тем более, по плану он не должен был участвовать в боевой миссии. Однако он появился сам, а еще привел Викторию, Элизу и. Шейна. Те тоже предстали в черной полевой форме. Девушки собрали волосы в плотные пучки, на поясах покоились мечи. Зачем? Адам схватил свою супругу за руку и потянул ее в сторону. Теперь понятно, почему он так ругался по артефакту. Джослин, здравствуй. Виктория подошла ко мне и крепко обняла. Драконица выглядела безупречно, лишь краснота под глазами выдавала ее состояние. Здравствуй. Я украдкой вдохнула аромат ее волос. Морозный запах наполнил легкие. И пах иначе. Зачем вы здесь? Я отстранилась от девушки и, насколько возможно строго, посмотрела на Картера. Может, ты не знала, но я боевой маг. Он так демонстративно закатил глаза, что мне не удалось сдержать мимолетную улыбку. «Ты представитель управления, не должен принимать чью-то сторону. А еще я представитель своей семьи. Рот Ланкастер поддержит тебя». «И рот Грант?» Я перевела взгляд к Шейну. «Как видишь?» Пожал он плечами. Но я понял, что нейтралитет будет трусостью, и выбрал эту сторону. А еще не мог отпустить ее одну. Он поморщился, указав на Викторию. Его слова удивили даже больше вступления в наши ряды. «Мы поженились». Шепнула мне Виктория, склонившись к моему плечу. Что? Новость умудрилась вырвать меня из пучины апатии. Я задохнулась от удивления и совершенно некрасиво приоткрыла рот. Генри пытался заключить брак Ричарда с Викторией. Шейн скривился еще сильнее. И ты благородно бросился защищать ее браком, как меня? Произошедшее настолько не укладывалось в голове, что хотелось накричать на обоих, на Гранта за то, что воспользовался ситуацией а на Викторию за то, что не выдержала прессинг. Никуда я не бросался. Это была моя просьба. Вновь шепнула мне девушка. «Джослин!» Элиза вырвалась из схватки мужа и подошла ко мне. «Рот Ватерборн тоже за тебя». «Я рада». Медленно кивнула. Слишком много неожиданностей за раз. «Дайте собраться». План был прост. Пока военные с Саммерсом во главе будут отвлекать выставленные вокруг столицы силы защиты, а совет координировать действия сопротивления, мы проберемся в дворец через портал. Со мной 50 магов от второго до высшего ранга, элита. У нас все шансы захватить дворец. Джослин, подожди. Адам подлетел ко мне. Итоговое решение за тобой. Ты можешь отказать им в участии в операции. Голубые глаза друга настойчиво смотрели в мои. Элиза же сердито выдохнула. И тоже обратила ко мне испепеляющий взгляд. «Послушай, я взяла Адама за руку и потянула, вынуждая склониться ко мне. Итан тоже пытался меня отослать, не пускал никуда. Мне пришлось доказывать ему, чего я стою. Но я любила его, могла многое ему простить. А ты уверен, что после всего Элиза простит тебя? Если она верит в свои силы, то ты тоже поверь в нее. Он нахмурил густые брови и отстранился. «Лучше поцелуй ее на прощание». Я развернулась к Алибу. Введешь их в курс дела и выдашь браслеты?» «Да». Огневик привычно подтолкнул меня в плечо. Адам же снова схватил жену за руку и потащил в сторону своей палатки. Похоже, целовать. «Джослин, мне подготовить дополнительные связки?» К нам подошел Максвелл. Его знания в теории магии сослужили нам службу не один раз. И как же приятно было осознавать, что Рот Холланд — Тоже поддерживают меня, как когда-то моих отца и деда. Да, на всех, они с нами, подтвердила я, встретившись взглядом с Шейном, на что он благодарно кивнул. Последние приготовления были завершены. Саммерс приступил к реализации обманного маневра, а мы заняли позиции на созданном заранее магическом круге. Я обратилась к астральной книге, уже привычно создала портальное заклинание и вылетела из тела. Столица находилась в неполных двадцати километрах на восток. При таком усилении я могла создать портал даже на такое расстояние. Оставалось только выбрать точку выхода. Маршрут я знала наизусть, ведь летала по нему почти ежедневно. Вот показалась столица. Город окружали военные формирования, носились маги, готовились к столкновению. Мой же путь продолжался. Впереди поднялись шпили дворца. Первым делом я заглянула в зал совещаний, круглую комнату со столом по центру. Все члены совета, кроме Шейна, находились в помещении. Они громко обсуждали дальнейшие шаги, ведь армия Сандервуд в главе приблизилась к городу. Что ж, здесь все идет по плану. Я полетела дальше, переместилась в закрытую часть дворца и поднялась в бальную залу. Тяжелые портьеры были задернуты, не пропуская внутрь солнечный свет. Двери закрыты на замке. Помещение довольно обширное для перемещения боевого отряда. Можно приступать. Передо мной начал формироваться шар портала, и когда он укрепился, меня утянуло в переход и бросило в реальное тело. «Быстро! Начали!» — скомандовал Адам. Маги пришли в движение и бросились к порталу спешно, но организованно, ведь каждое мгновение забирало энергию из накопителей и немного у меня. Вскоре лагерь опустел под деревьями остались лишь наши палатки. Я прыгнула в портал последний и с облегчением оперлась на руку Калиба. Голубой шар перехода рассеялся, погружая помещение в полутьму. «Связь не работает», — сообщил шепотом Адам. «Значит, защиту усилили заранее». «Ладно, двигаемся дальше». Убедившись в том, что я в состоянии устоять на ногах, Калиб первым направился к двойным высоким дверям. Простое заклинание отперло замки. Из открытого прохода полился солнечный свет. Мы покинули бальный зал и двинулись по коридору с высокими арочными окнами, но успели пройти буквально пять метров. Мелькнул сигнал тревоги, вдоль окон поднялся красноватый барьер, и мир окрасился валый цвет крови. Как тогда? «Мы потревожили защиту», — сообщил очевидная Шейн. Связь с резервом прервалась, навалилась слабость. По дворцу установили блокирующий контур. Нас ожидали и подготовились. Послышался топот ног. Из-за поворота коридора появились два десятка мужчин в полевой форме. Маги, такие же военные, как и мы, только оставшиеся верными совету. «Сдавайтесь!» Вперед вышел суровый мужчина со шрамом через все лицо и знаком отряда жнецов на вороте формы. «Нет, лучше вы. Я выступила из рядов отряда. Кровь бурлила в венах. Пальцы подрагивали от волнения. На ваших поясах блокирующие браслеты. Адам встал передо мной, закрывая своей спиной. Наденьте их, если не желаете принимать в происходящем участие. Вас не тронут. Это последний шанс выбрать в свою сторону. Противники переглянулись в ошеломление. Лишенный магии враг в ловушке, но сдаться предлагают им. Решайтесь, поторопила их я, нервно сжимая пальцами рукоять метательного кинжала на поясе. «Пожалуйста, мы не хотим жертв». «Взять их!» — рявкнул жнец, и дрожь прошила мое тело. Маги двинулись к нам. Лишь один из них отстал, а потом спешно надел блокирующий браслет и отступил к стене. Что ж, все они сделали свой выбор, а мы определились давно. Мои пальцы скользнули к браслету с большим изумрудом в основании. Накатило головокружение. Мне пришлось схватиться за плечо стоящего передо мной дама, чтобы не упасть. Доступ к резерву вернулся. «Теперь нужно спешить. Заряд активированного артефакта не вечный. Само собой, нас ждали, ведь я перед лицом сотни военных заявила, что открою портал во дворец. Кто-то бы да выдал наш план. Так и вышло. Совет подготовился. Но все же они не знали об особенностях моего дара, а я ежедневно летала на разведку, незримой тенью, наблюдала за приготовлениями и докладывала о них союзникам». Нам оставалось только создать противодействие в виде артефактов. Джослин. Калиб дернул меня назад, толкнул за спину. Под ноги врагам бросили глиняный горшок. Он разбился, принявшись распространять серый сонный дым. Маги воздуха мощными порывами ветра направили его в лица нашим противникам. Пора так ударилась о выставленные перед нами щиты. Замелькали вспышки магии и грохот взрывов. Бой завершился быстро. «Враги не ожидали, что мы станем защищаться». Выглянув из-за плеча Калиба, я отметила, что все противники лежат на полу. Кто-то в полусражении тоже успел набросить на себя браслет и ожидал, сидя у стены. Идем, идем! поторопил нас Адам, и мы двинулись дальше. Наш путь превратился в череду мелких столкновений. У охраны дворца как раз была связь по артефактам. Как только я сообщила по ней о своем присутствии, началась настоящая паника многие сдавались, кто то просто бежал когда понимал что им противостоят маги посильнее и лишь самые стойкие пытались сражаться но наш отряд действовал слаженно и четко направлял усыпляющий дым и потом атаковал каких то полчаса и мы добрались до зала совещаний здесь каля произошелся не на шутку а ведь противники отчаянно защищали членов совета по коридорам дворца пронесся огненный вал Анджелин, беги, не трогайте ее! Прогремел в мыслях голос Мамы. Вид пожирающего стены дворца пламени пробудил страшные воспоминания из прошлого Джослин. Кэтрин поддержала меня за руку, не давая сесть на пол. Идем, мы пробились. От дыма слезились глаза, но путь был свободен. Мы вырвались в зал совещаний. Члены совета ожидали нас, сидя за круглым столом. Генри Рамси. Эндрю Форест, Чарльз Кортни и Лукас Воттерборн. Последний поднялся со своего кресла и неспешно прошел к нам. Мисс Андервуд. Он чуть склонил голову, приложив кулак к плечу и приблизился к дочери. Элиза улыбнулась, когда отец обнял ее за плечи. «Прошу». Калеб бросил на стол три блокирующих браслета. «Надевайте!» — рыкнул яростно и вздрогнула даже я. Кортни первый потянулся к артефакту. Его примеру последовал Форест, а Рамси медлил. «И как вы объясните наш арест?» — выплюнул он. «О, так я могу много всего вам предъявить. Раз свидетель вернулась, в первую очередь обвинение в похищении. Возле меня появился Картер, а также организация убийства Итана Вилдберна», — прорычал с ненавистью. Я задохнулась на миг. До сих пор не верила, что любимого больше нет и каждый день просыпалась с надеждой на завершение этого кошмара надевайте браслет устала попросила я голова гудела от поднимающихся воспоминаний меня шатало все кончено генри хорошо ухмыльнулся он как всегда доброжелательно рамси потянулся к браслету, но тут что то обхватило мою щиколотку и меня резко дернуло вперед я успела лишь заметить Протянувшуюся под ковром от ноги Генри магическую давку. Затылок вспыхнул болью, когда встретился с полом. Меня стремительно протащило под стол. Пространство зарябило голубым светом. Джослин. Только испуганный крик Кэтрин заставил хватиться за ускользающее сознание. Я кое-как приподнялась с пола, но следом меня грубо вздернули на ноги. Форест накинул мне на запястье блокирующий браслет, что должен был надеть сам. Стало совсем дурно. Сознание затуманилось, и лишь краем глаза я видела, что нас окружает непроницаемый барьер, о которой бьются мои друзья. «Вам не уйти. Отпустите ее, потребовал Картер. «Посмотрим». Рамси сырой магией отбросил стол к барьеру. Кортни надавил на узор в каменном полу, и тут же рядом сформировался проход. Мужчины прыгнули в него один за другим. Последним, прижав меня к себе... Вниз скользнул Рамси. Реальность воспринималась урывками. краткими к невесомости. Толчок. Боль в животе, когда меня закинули на плечо. Быстрее. Защита выпустит только нас. Мир затрясся, когда Генри куда-то побежал. Звук выбиваемых окон. Краткие мгновения падения. Удар. Снег попал в лицо. Охватил бодрящим холодом тело. И это заставило помниться. Я приподнялась. Сумела оглядеться и поняла, что мужчины выпрыгнули из окна комнаты под залом совещаний прямо в сугробы. Дворец окружал красноватый барьер, который, скорее всего, не выпустит союзников. Рамси, Кортни и Форесту нужно лишь покинуть территорию здания. Там служители управления, военные, андервуд у них. Останется только подавить возглавляемые Саммерсом силы выступавших на моей стороне военных и победа за ними. «Ни за что!» Сердито процедила я, выхватывая из ножен кинжал и подняла его над рукой с браслетом. «Он сдерживает мою магию, значит, придется от него избавиться, иначе все мои друзья лишатся жизни или свободы. Многие погибнут, а у власти останется Рамси с приспешниками, и старания Итана окажутся напрасными. Я не могу этого допустить». «Не смей». Генри попытался выхватить у меня оружие, но я перевернулась, направляя удар ноги в его колено. Он со вскриком повалился в сугроб рядом со мной. Я кое-как отпиналась от него, вскочила на ноги, метнула кинжал в рванувшего ко мне фороста Он отпрянул, вырвал оружие из плеча и зашатался от слабости. Лезвия были смазаны сильным снотворным. Я выхватила другой кинжал, замахнулась в метнувшегося ко мне Генри. Но внезапно поднялся ветер, отбросил от меня врага, а пространство пронзил рев дракона. Такой знакомый. Я задохнулась, забыла, как дышать. А сердце, напротив, забилось часто, вновь возрождаясь из пепла в сиянии надежды. На снег с грохотом опустился серовато-белый дракон с кристально-голубыми глазами. Миг, и его фигура скрылась за ослепительным светом. Но я не отводила взгляда. Смотрела сквозь боль и слёзы, как к нему возвращается привычный облик. Снежные потоки ярились, не подпуская ко мне кричащих в ярости членов совета. Протягивая руку к свету, я сделала несколько неловких шагов вперед и с облегчением погрузилась в родные и такие знакомые объятия. Легкие наполнились морозным ароматом моего дракона. эйтон ты вернулся!» Голос дрожал и ломался от схлипов, губы растягивались в счастливой улыбке. «Разве могло быть иначе?» Макушки коснулся мягкий поцелуй. А снежная буря вокруг нас буйствовала, как в тот день, когда я думала, что потеряла любимого. Но теперь стихия обратилась против наших врагов. Рамси безвольно лежал в сугробе, кортни и форест стругались, дергаясь, выхватившие их тела ледяной тюрьме. Мне наконец удалось стереть слезы и поднять взгляд к лицу Итана. Черно-синие глаза смотрели с такой нежностью, что только ожившее сердце ёкнуло в груди. Морошка! шепнул он, и ледяные губы накрыли мои губы в поцелуи. Я отозвалась на его порыв жадно, чтобы скорее отогреть их своим теплом. Итан вернулся. Мой любимый вернулся, и больше ничего не страшно. Пустота впереди сменилась светом надежды. Джослин. Под яростный рык калиба алая защита вокруг дворца лопнула. Стекла разбились и посыпались вниз, сверкающим в лучах солнца крошевым. Итан тут же поднял вокруг нас барьер, чтобы закрыть от прошедшей следом взрывной волны, а объятый пламенем Калеб выпрыгнул из окна. Легко приземлившись в паре метров от нас, он резко выпрямился. Снег вокруг него мгновенно растаял, следом потухлое пламя. В корее глаза друга возвращались жизнь и задор. — Итан! — Калеб с радостным смехом бросился к нам. «Живой — Живой! — Живой! подтвердил тот, пошатнувшись, когда на его спину опустилась рука огневика. «Итан! Итан!» Наши друзья и родные тоже начали один за другим выпрыгивать через окна. Картер, Кэтрин, Адам и Виктория побежали к нам. Только смех резко прервался, когда вновь поднялся ветер. Возле нас, один за другим, начали приземляться фениксы. «Это союзники», — громко предупредил Итан. Продолжая прижимать меня к груди, он развернулся. Перед нами аккуратно опустился сам король Альвиана. Астральные крылья за его спиной исчезли в воздушных потоках. «Тирос, рада видеть вас в реальном мире!» Улыбнулась я, спешно стирая слезы со щёк. «Я счастлив, что мы успели!» «Уважительно!» — кивнул он. Еще нет, мы же не закончили!» — напомнилась я. «Надо остановить военную операцию, предупредить Стивена, сообщить городу о смене власти». Адам тут же выхватил из кармана артефакт связи и отошел в сторону. «Кстати, главнокомандующая теперь Джослин. Тебя сместили, Итан», — расхохотался Калеб. «Ну, хорошо, что ты вернулся. спасешь нас от ее тирании». «Эй!» — я приоткрыла от возмущения рот и даже замахнулась, чтобы ударить веселящегося огневика в плечо, но сразу же передумала. Как же приятно было вновь увидеть его искреннюю улыбку и услышать радостный смех. Итан вернулся. Груз потери освободил наши души. Мы снова можем радоваться жизни. Мне жаль, что вам пришлось пройти через это. Рука Итана сильнее стиснула мое плечо. Где же ты пропадал? Картер шутливо толкнул его, выражая притворное возмущение. Джослин открыла для меня портал. Нахмурился Итон, словно воспроизводя в мыслях прошлое. Я успела окружить себя и его барьером, чтобы добежать. Видимо, сила взрыва «Подпитала портал. Меня выбросило недалеко от столицы Альвиана. Там меня арестовали, но прислушались ко мне и передали информацию Тиросу. И мы полетели к вам», — закивал король, присматриваясь к окнам, откуда выглядывали другие члены команды. Ее здесь нет». Я сразу догадалась, кого он высматривает. Тут только драконы и люди. «Но она в безопасности?» — спросил он с надеждой. «Да», — муж уговорил ее не участвовать в операции, — заверила я его. Хорошо! выдохнул он с облегчением, коснувшись ладонью груди. Нам действительно стоит вернуться в здание и завершить начатое, напомнила насущным Адам. Наши отступают, чтобы избежать потерь. Их могут начать преследовать. С произнесенной им фразой все пришло в движение, и наш короткий разговор после воссоединения завершился. Мы двинулись обратно во дворец. Внутри еще было достаточно охраны, но появление Итана. И бессознательные члены Совета заставили их прекратить попытки напасть на нас. Мы благополучно поднялись в зал совещаний. А тут выяснилось, что только зря волновались. Пока нас не было, Ватерборн связался с военными и служителями управления. Начавшееся было преследование наших союзников остановили. Боевое столкновение завершилось. Так толком и не начавшись. Само собой, на этом наши дела не закончились. Вход во дворец был открыт, и в него ворвались журналисты с Альбертом и Розалин во главе. Следовало скорее сообщить жителям страны о случившейся относительной смене власти. В конце концов, совет оставался. Просто предполагалось восстановление его работы в ином составе и появление во главе еще одной фигуры главнокомандующего. Так я думала, когда мы с Итоном вышли к журналистам. Снова перед глазами мелькали вспышки артефактов, мельтешили газетчики. Наверное, я никогда к этому не привыкну. Но мы с сестрой вышли из тени. Теперь это часть нашей жизни. Надеюсь, самое малое из череды других, более счастливых событий. Слухи о моей смерти оказались преждевременными, — сурово ответил Итан на вопрос журналиста о причине его исчезновения. Что вы планируете теперь? Я добился своих целей, вернул в дворец Андервуд и теперь снимаю с себя полномочия главнокомандующего в ее пользу. «Что?» — мысли спутались, меня резко бросило в жар от волнения и непонимания. «Зачем он это сделал? Чего хочет добиться?» «Мисс Андервуд, тогда каковы ваши планы?» Все взоры обратились ко мне. «Для начала нам следует вернуть военных на их посты, успокоить горожан», — прочистив горло, заговорила я. «Действующие члены Совета, не находящиеся под следствием, должны вернуться к своим обязанностям». «И люди тоже?» «Конечно». Все, кто чист перед законом. Границы открыты. Предстоит много работы по восстановлению старых связей. Нам нужны все, кто готов работать ради благополучия страны. «Одобренные вами?» Перебил меня тот неприятный журналист, что вечно задает неудобные вопросы. «Достойные?» Ко мне подступил Альберт. «Как сама Джослин?» Произнес твердо, с нажимом и вдруг посмотрел в мои глаза. Я поняла, что эти слова произнесены не для журналистов, Он в них действительно верит. Мне, наконец, удалось получить признание отца любимого. Я сдержу свое слово, что давала военным. Сообщила уверенно, коснувшись груди, где громко билось сердце. Мой дар будет служить во благо Кириуса. Хотелось бы сказать, что на этом все, но на меня обрушились другие вопросы. Голова кипела, а я старалась обстоятельно отвечать на все из них. Тем более ко мне на помощь пришли Альберт, Лукас, Шейн и Итан, доказывая, что Андервуд готов работать в союзе с членами совета и военными. Работы было много, потому лишь поздним вечером наша компания добралась до ужина в обеденной зале. За большим столом собрались практически все, кто принимал участие в сегодняшних событиях. Итан, я, Кэтрин, Виктория, Калеб, Картер, Адам, Элиза, Шейн, Лукас, Альберт, Максвелл. Тирас с воинами и другие члены нашего отряда. Мы вымотались, проголодались, но наши сердца пели, потому за столом звучал смех, радостные разговоры и шутки. «Значит, вернешься на учебу, Джо?» — подмигнул мне Калеб. Самой моей большой ошибкой за день стала сесть рядом с огневиком. Он постоянно подталкивал меня локтем, мешая нормально есть, но хоть с другой стороны сидел Итан периодически брал меня за руку или клал руку на колено. Хотелось бы продолжить обучение. Я смерила Салливана недовольным взглядом, но он только мне подмигнул. «Мы с Розалин ждем от вас внуков». Альберт посмотрел на меня с прищуром. Еще большей ошибкой оказалось занять место напротив отца Эйтона. Я рисковала подавиться на каждой его реплике. Вроде бы только недавно он выражал недовольство моими поступками в отношении его сына. А теперь не просто признал меня, а надеялся на внуков, несмотря на мое происхождение. «Не торопи нас, отец. Мы только воссоединились после долгой разлуки», — миролюбивым тоном попросил Эйтон. На самом деле он расстроился, когда я кратко рассказала ему о последних событиях и поделилась тем, что предположения о моей беременности не подтвердились. Он хотел от меня ребенка. После пережитого... И Я перестала бояться рождения детей, хоть ничего и не изменилось. Они могут стать носителями редкого дара, что лишит их той свободы, которой наделены простые жители нашей страны. Но мы с Итаном любим друг друга и готовы поделиться своими чувствами с нашими детьми. Это всего лишь я. Можете не вставать. В дверях появилась Розалин. Синий костюм прекрасно сидел на ее стройной фигуре, гармонировал с золотистым цветом волос и голубыми глазами. И теперь становилось ясным, в кого Виктория такая изящная красавица. «Мама!» Итан все же поднялся с кресла и направился к ней, чтобы проводить к месту возле своего отца. Я поерзала на стуле, ощутив себя неуютно. Розалина много путешествовала, занималась благотворительностью, и в прошлом мы не сталкивались. А впервые пообщались, когда прошла весть о смерти Итана. К тому моменту она находилась в столице и вовсю пыталась помочь семье а сегодня взяла на себя многие организационные моменты во дворце. Тогда общение прошло сложно, а теперь она хоть и устала, как мы все, но счастливо улыбалась. «О чем разговариваете?» — вежливо поинтересовалась она, благодарно улыбнувшись, когда перед ней поставили миску с водой для мытья рук. «Сообщил молодым, что мы ждем внуков», — усмехнулся Альберт. «О да, пора бы», — Розалин мне весело подмигнула. «Да и ты, Виктория, может, успеешь еще с военной карьерой?» Теперь ее внимание сосредоточилось на младшей дочери. «Ты сама всегда говорила, карьера не должна меркнуть на фоне семейной жизни». Надулась-то. Я была глупая молодая и не настолько хотела внуков, а теперь хочу. «Шейн, ты что думаешь?» «Почему ты спрашиваешь его?» напряг Сейтан, а мы все переглянулись, поняв, что не сообщили ему о важных изменениях в жизни сестры. «Шейн?» Подозрительно сощурил он глаза. Кажется, многим в зале стало не по себе от накатывающей, словно лавина злости ледяного клирика. Грант же невозмутимо отложил столовые приборы и приподнял рукав форменного мундира, демонстрируя синевато-алую брачную вязь. Тангуков вздохнул, в его глазах появилось бешенство. В грибовой тишине он подошел к Гранту, следом снес его со стула точным ударом кулака. И нам пришлось разнимать мужчин а Виктории спешно объяснять обстоятельства помолвки, параллельно замораживая рассечение на скуле мужа. «Прекрати, Итан, это моё решение». Девушка притопнула ногой, наблюдая, как брат мечется по комнате, а я семеню за ним. Одна Розалин с довольной улыбкой на губах ела суп. Остальные с разной степенью удивления ждали дальнейшего развития событий. «Хорошо. Твоё. Ты защитил её. Спасибо» ответил это сдержанно, разворачиваясь к Гранту. Теперь оставишь ее в покое. Нет, конечно. Виктория моя жена, пожал плечами Шейн. Я на всякий случай вцепилась в руку любимого. Двери обеденной залы распахнулись, впуская Стивена с женой. На фоне рослого мужчины девушка выглядела особенно хрупко. После исчезновения Итана Саммерс поддержал меня в числе первых, а позже поделился и тайной своей жены. Ее ауру скрывал. «Такой же артефакт, как у меня», что вызывало много вопросов и предположений. «Без нас пируйте Улыбка на лице Стивена резко увяла, когда Тирес с громким вздохом поднялся из-за стола. Девушка напряженно прижалась к руке мужа, а Феникс решительно направился к ним. Того, что произошло дальше, не ожидал никто. Король Альвиана встал перед ней на колени. «Мелания». Выдохнул он хрипло, протягивая к ней руки. «Не хватит слов, чтобы передать, как я сожалею о твоей потере и том, что не сумел тебя защитить от чудовища, в которое превратился твой отец». Девушка будто не дышала. Она замерла возле мужа, а по щекам ее скользили прозрачные капли слез. «Я не прошу простить меня, но умоляю дать мне возможность объясниться и позволить успокоить твою мать». «Мама», — пролепетала она еле слышно и все же взяла мужчину за руку, «она жива?» И проводят дни в молитвах к свету, просит его вернуть ей дочь. Терез припал губами к тыльной стороне ее ладони. Уверенно он улыбался. Я плакала, как и Виктория. На этой трогательной ноте и Итан успокоился. Мы вернулись к трапезе, но любимый увел меня раньше. Я и сама хотела поскорее остаться с ним наедине. Как тебе? Он завел меня в роскошные покои. Много золота, лепнины, тяжелых тканей. Примерно в таких покоях я проснулась после похищения. Я не знал. Он резко остановился. «Поменяем». «Нет, Итан», — поморщилась я, не позволяя ему направиться к выходу. «Мне все равно, где спать. Лишь бы с тобой». «Мне тоже». Он привлек меня к груди, поцеловал в лоб. Я потянулась к его губам, но он отстранился, со смешком взял меня за руку и повел дальше. Мы попали в спальню с кроватью под Аллом балдахином Слишком помпезно и непривычно. Но обстановку я отметила лишь мельком. Действительно очень устала и радовалась просто наличию матраца, подушки и одеяла. А Итан продолжал удивлять. Он вел меня не к кровати или в сторону купальни. Он подошел к круглому столику. «Что ты задумал?» Я с любопытством подняла взгляд к его лицу. сине черные глаза смотрели с нежностью. В уголках твердых губ притаилась улыбка. «Мы же договаривались». Он призвал астральную книгу, и к нему в руки упали два знакомых мне браслета. Я задохнулась от неожиданности. Сердце громко забилось о грудную клетку. «Теперь ты императрица. Я могу без оглядки на других жениться на тебе». Так вот, зачем он отказался от своего статуса. Чтобы снова стать военачальником высшего ранга, занять место на ступень ниже моей. Кто-то решит, что это политический брак ради получения и разделения власти. Итог нашего изначального сговора, но мы-то знаем правду. И контракт. Он пододвинул бумагу, взял ручку. Это же надолго, надулась я. Быстрее, чем тебе кажется. Итан написал всего одну строчку и поставил под ней свою подпись. Обещаю любить тебя. Итан, я снова плакала, только не от горя потери, а от наполняющего меня до краев счастья. Пальцы дрожали, но я уверенно вывела свою подпись. Он защелкнул браслет на своем запястье и протянул мне второй, поменьше. Прохладный металл коснулся кожи и обратился голубовато-алой вязью. А теперь брачная ночь. Горячий шепот защекотал ушко. Я развернулась к любимому и тут же оказалась в трепетном капкане его рук. Не плачь, Морожка. Он стер слезы с моих щек. Морозные глаза искрились сотней эмоций, обжигали страстью и любовью. «Не могу, я так счастлива». И «Я счастлив», — произнес он в мои губы, прежде чем накрыть их долгожданным поцелуем. «Сегодня мы вновь станем мужем и женой, больше неэффективными, настоящими, навсегда».